Глава 33. Про коварных женщин. Итак, мы с вами немного разобрались с основными трудностями на пути к взаимопониманию и счастью, так что можем со спокойной душой вернуться к теме измен. Много страниц я уже посвятила мужской неверности. Откуда берется, что делать, как не допустить. А ведь мы, дорогие мои, иногда даем им фору по части вероломства. Знаете, какую интересную штуку я заметила? Смотрела тут статистику поисковых запросов Яндекса по тематике измен. Так вот, изменяет жена запрашивают аж в два раза чаще, чем изменяет муж. Предлагаю покопаться в наших женских демонах неверности. Если эта книга внезапно попала в мужские руки, о, привет, дорогой друг, эта глава для тебя. Моему другу изменилась жена. Первые пару дней все старательно кляли, коварную и бессовестную бабу. На третьей было подано заявление на развод, а далее последовала неделя загула. Потом возобладал здравый смысл, и сели разбираться, почему же так произошло. Честно говоря, я категорически не разделяю мнение о том, что если мужчина изменяет, то, мол, можно понять. Типа, либо натура такая, либо жена не старается, либо просто примите как данность. Укоризненно головой все покачивают, но оправдание ищут. А вот если налево отправилась барышня, всё, клеймо позора, проститутка, слаба передок, бешенство матки и прочие удивительные эпитеты. Женщины изменяют не реже, чем мужчины, только вот в большинстве случаев женская измена мера вынужденная, которой долго и старательно подводили. Что бы там ни говорили, для барышень процесс засовывания друг в друга половых органов все же связан с определенными эмоциональными переживаниями. Что заставляет нас искать внимание на стороне? Внешность. Начнем, пожалуй, с простого. Нам тоже хочется рядом с собой наблюдать ухоженного Homo sapiens, а не невнятное существо в трениках и майке-алкоголичке. История «А че париться-то перед своей же?» Работает ровно в ту же сторону, что и небритые ноги, растянутые майки и домашние трусики в горошах вместо кружавчиков. Согласитесь, мы тоже обращаем внимание на то, как от мужчины пахнет, как он одет и в какие трусы решил нарядиться на романтическое рандеву. Ох, друзья мои, недаром говорят, если даме становится скучно, ждите веселья. Она и проблемы придумает, и развлечения на стороне найдет. Нам тоже хочется говорить о чем-то, кроме совместного быта и проблем детей. И спорить об искусстве, и про политику немножко можно, да и просто о взглядах на жизнь. Без шуток, мне известны грустные пары, которые обсуждают исключительно как дела, что на ужин, что было за день. Любая попытка поговорить о том, кто что думает по жизненно-философским вопросам, натыкается на стену непонимания мужчины. А нам иногда нужно порассуждать, поспорить. Секс. Тот, кто сочиняет историю о том, что барышням это не так важно и был бы член, ну и ладно, врун. Если мы говорим о настоящей чувственной женщине, секс ей нужен интересный, разный. Не можем мы самостоятельно постоянно вывозить и угадывание фантазий, и придумывание игр, и инициативу по соитию вне постели, Да, многих из нас реально заводят, когда мужчина, доминирующий, проявляет желание где угодно, кроме дежурной спальни, в лучшем случае уставленной свечами. Нам надоедает, когда все постоянно развивается по одному и тому же сценарию. Тут погладил, тут поцеловал, поехали. Такими темпами через полгода-то можно от однообразия приуныть, а что уж говорить о нескольких годах совместной жизни. А еще для нас бесконечно важно понимать, что секс с нами нравится – Или не нравится, и хорошо бы в нем что-то изменить. В общем, побольше откровенности и разнообразия. Восхищение и преклонение. Кстати, он нравится. Подходим ко всяким тяжелым для мужского восприятия, но безмерно важным для женской логики вещам. О том, что женщина цветок, распускающийся от слов любви, и без меня уже написано бесчисленное количество постов, статусов и аж целых книг. посему я буду лаконичной мы не умеем догадываться как и мужчины кстати только они не всегда умеют сами понимать что надо купить букет если она болеет а мы более глобальные вещи женщинам нужно проговаривать все начиная со статуса отношений и заканчивая тем что она лучшая любимая и его девочка барышням жизненно необходимо чтобы ими восхищались вслух ежедневно конце концов от него кусок не отвалится внешний вид или успех на работе оценить а она целый день летать будет поверьте от любимого завихрения бабской логики он не говорит не делает значит ему не надо мы страдаем с полной самоотдачей и как только в голове загорается лампочка видимо не особо надо начинается поиск того кто оценит прекрасную принцессу да кстати женщинам действительно свойственно иногда изменять на зло Или еще того чище, чтобы прожечь былую страсть к себе. Метод весьма сомнительный, на мой взгляд, но довольно часто срабатывает. Особенно если не дошло до греха. Немного о природе нашей влюбленности, пока мы не перешли к двум последним горячим пунктам. Девочки влюбляются в действие слова. Даже если послушать наши восторженное восклицание про объект страсти, то там можно разобрать следующее. «Он так на меня смотрит. Он меня особенно обнимает». Он вчера приехал ко мне на другой конец города, чтобы привезти варенье. Он считает мне Бродского и так далее. Заметьте, ничего про недоступность, неприступность и горделивое молчание в нашем списке нет. Поэтому, если наш текущий спутник скуп на проявление чувств и эмоций, взор обратиться налево. Слова и поступки. Один из моих ключевых пунктов в списке must have мужского характера – ответственность за свой базар – Простите за столь приземленное выражение, но зато честно. Так вот, история знает немало примеров, когда третий лишний появлялся исключительно по причине тотального расхождения слов с происходящим. Это касается как «люблю от жены уйду», так и банальных непомененных колес, невкрученных лампочек и прочие мелочи. Мы, конечно, научились быть самостоятельными, но это не значит, что нужно давать эту самостоятельность постоянно проявлять. Правило довольно простое. Понимаешь, что не сможешь, или пока под вопросом, не говори ничего, не сотрясай воздух. Отрицание наших чувств и потребностей. О том, как отличить, не выносишь ли ты мозг от своих реальных и нужных хотелок, я по шагам рассказала в прошлых главах. Поэтому в этой рассмотрим вариант, где ты умница, а мужчина умудряется охранять свой драгоценный, чувствительный к любому воздействию и мгновенно устающий от откровенного разговора мозг даже при вполне здравых просьбах. Сейчас мы, кстати, подойдем к финалу истории моего друга. Объясню на пальцах. Когда мы сели разбираться, выяснилось, что на протяжении полутора лет он был очень занят то своей карьерой, то депрессией, то лечением этой депрессии на тусовках и прочими важными делами. Его жена в круг почета не входила. Все это время она пыталась поговорить, рассказать, что-то там исправить, нарядившись в чулки. На что Ванька отбрыкивался той самой популярной фразой. любому терпению приходит конец. И появился тот, у кого и на звонки и с смс время находилось, и на секс собственно тоже. Это я к тому, что своими порой неуклюжими попытками донести до избранника информацию о потребностях и переживаниях мы пытаемся сохранить всеобщий покой и гармонию. Их, кстати, прежде всего. Так что перед тем, как дежурно отмахнуться с «не еби мозги», имеет смысл попробовать послушать, что там дама щебечет. Может реально по делу. Как справедливо заметил муж моей подруги, я не очень понимаю, почему некоторые вещи нужно делать так, а не иначе, но так как первый вариант не вызывает обиды и она сразу улыбается, у меня уже срабатывает рефлекс. Мне не хватает внимания. Подходя к заключению, хочу поговорить про одну из самых распространенных женских жалоб «мне не хватает внимания». Тут, несомненно, есть недоработка и с нашей стороны. Большая часть девочек не умеет толком объяснять, что вообще значит внимание и как оно должно выражаться. Ну или стесняется, потому что «А что я к нему полезу?» Вдруг скажет, что мозг выношу. Ну то есть мужик думает «Вот я и позвонил утром и вечером, я молодец, у нас прекрасная пара». А она всех подруг друзей уже обегала с истерическими воплями о том, что ему ничего не надо, потому что звонит он всего лишь два раза, а не три. И вообще иногда один. А в промежутках двух смс не отправит. Потом, кстати, все это выльется в неожиданную для молодого человека истерику. Ты не уделяешь мне время. Будут припомнены все неподаренные букеты, забытые даты, отсутствие ласковых слов и прочее. И он искренне не будет понимать, за что ему по хребту лопатой. Ведь все же хорошо. Так что мой добрый совет мужчинам – не ленитесь выяснять, что она там под этим вниманием имеет в виду. А девушкам конкретизируйте свои желания. Особенно это касается мужчин, которым повезло заполучить себе существо самостоятельное. Ибо чем сильнее и независимее девушка, тем острее ей нужна забота, и тем хуже она умеет о ней просить. Вот такая непростая теорема. И, кстати, мои друзья не развелись, но только потому, что и одна, и вторая сторона осознали ошибки и пару лет над ними усиленно работали. Результат – один из лучших браков из всех мне известных. Ну и, финализируя, немного расскажу про свой личный опыт. Я не люблю изменять, правда. Слишком много энергии уходит на вранье и еще больше на страх, постоянный дискомфорт, ожидание, что тебя раскроют. Адреналиновые качели надоедают довольно быстро и уже вроде не слезть, а сил на продолжение все меньше. Еще я весьма хреновый конспиратор и отвратительно вру, поэтому все мои тайные интриги довольно быстро становятся явными и приходят в страшные страдания. Обманутый мужчина горюет из-за коварства вероломной меня, я по причине несправедливости жестокого мира, ведь на самом деле изменяла ведь не просто так. По логике сейчас я должна написать, что позволяла себе и всего лишь пару раз в жизни мне хватило. Но нет, изменяла почти всем своим значимым мужчинам, мужьям, любимым, любовникам, и всегда для этого находилась железная и весомая причина. Чести мне это, разумеется, не делает и близко. И понадобилось немало времени и сил, чтобы прийти в точку, где я хорошо понимаю, если плохо так, что ты готова идти на сторону, лучше отчаливать туда окончательно и бесповоротно, и не тратить ни свое, ни чужое время, его ведь у нас и так довольно мало. Наверное, я никогда бы так хорошо не понимала и не чувствовала терзания, метания, стенания людей, которые изменяют и не могут принять какое-то окончательное решение, если бы не проходила все это сама и не знала бы, что за этим может стоять. Так что, как ни крути, мой опыт и разбитые сердца некоторых мужчин все же не напрасны. Вон какой отличный и полезный проект получился.